Глава 12. Письмо от Лакхи. Все послания разделяются на три вида: любовные, дружеские и важные. Альсим. Без особых приключений Эгин вышел из дворца и направился к обители блаженства. Конечно, если бы не землетрясение, такой беспрецедентной наглости трюк едва ли сошел ему с рук. Но сейчас даже у караульных и офицеров свода мозги растрескались и разладились от землетруса. Тот же офицер с усами до пупак, которого отчитывала ночью Овель возле теплицы, не узнал Игина в новом щегольском наряде. Хотя Игин прошел от него на расстоянии вытянутой руки, непростительный промах для того, кому верена защита резиденции сиятельной княгини. Матросы в обители блаженства уже не чаяли увидеть Игина живым. Тем более не чаяли увидеть его с деньгами. Один из марсов сохранял непоколебимую веру в то, что Эгин вернется. За те сутки, что Эгин отсутствовал, матросы умудрились проиграть в кости все бывшие при них деньги коридорному, передраться и помириться, напиться и похмелиться дважды, отодрать служанку, которая приносила им вино, обозвать хозяина гостиницы с ракой, а также накоптить свечой на выбеленной стене два крепких словца. «За мало буде», — постановил матрос, бывший за старшего, когда Эгин всучил ему кошель с 70 аврами. Гиазир обещал по тройному тарифу, а оказалось по двойному. "Ты хоть бы авров тридцать накинул, а?" Эгин равнодушно вздохнул. "Вот что что-что, а финансовые вопросы после всего, что произошло ночью, после того, как он узнал о смерти Альсима и побывал во дворце, Виделись ему не такими уж неотложными. Он устал. Ему зверски хотелось спать или хоть побыть наедине с собой и сосредоточиться. Но главное, у него не было и двух лишних авров, не говоря уже о 30. Мужики, я устал. Того гиазира, который обещал вам по тройному тарифу, загрызли наробидские тигры. Добыть даже эти семьдесят авров мне было очень непросто. На вашем месте я бы не жадничал. Больше у меня нет ни Авра». «Не пойдет, пойдёт Гиазирегин. Так не пойдет», — постановил Старшина. Игину было очень неприятно смотреть на весь тот разор, который матросское братье учинило в обители блаженства. Но что такое уговор, он помнил. все таки про тройной тариф врал он Игин, а не покойный Альсим. "Ну хорошо", пожал плечами Игин. "Если вы согласитесь остаться в Пеннарине до следующего вечера, Я принесу вам еще тридцать авров. Эгин вспомнил о Сарго. Вот этот-то даст ему взаймы тридцать авров. Ведь если бы не Эгин, Сарго и сейчас бы был холостым начальником почты на Медовом берегу, а по большому счету светлой памяти трупом начальника почты. Не, а согласия нашего нету и не будет. Почему нету? Почему не будет? Спокойно поинтересовался Эгин. Потому что наши ждут возле нового Ордоса. ардоса. им ждать-то, верно? Дело говоришь, хором подтвердили остальные четверо матросов. Поэтому сейчас давай, не то будет тебе плохо, Гязирогин, постановил старшина. Но до сегодняшнего-то вечера вы можете подождать, спросила Гин, мысленно согласившись с тем, что к Сарго придется идти, сразу не ложась спать. Не можем с тупой уверенностью, столь свойственной морскому племени, постановил старшина: "В падло нам в конюшне этой сидеть". В этой? Вот в этой конюшне? с выражением крайнего удивления идино обвел рукой комнату, особенно налегая интонации на эту. В самом деле. Котлы на кухне обители блаженства были чище, чем одежда на любом из матросов. Вот в ней, да, подтвердил старшина. Скучно нам, понимаешь? Душа преволье любит, чай не зверьё какое. Игин вздохнул. Дескать, всё верно, не зверьё. Его меч, лапанный-перелапанный в его отсутствие и матроснёй, и гостиничной прислугой, стоял на подставке возле окна. Один прыжок и облачный клинок в его руках. Это значит, снова придётся кого-то зарезать, а может просто ранить. Это значит, что из гостиницы придется бежать, пока не явились солдаты внутренней службы. Ошелол. Да что это за мир, где матросы любят приволье так сильно, что не согласны подождать в гостинице до вечера. Вдруг из угла комнаты раздался голос Эсмара. Заберите ваши 20 авров. Гордо выпалил Эсмар и бросил старшине матросов 4 пятиавровых монеты чеканки Сагора первого волокиты. Э нет. Нам тридцать авров надобно. Не унимался старшина, пробуя монеты на зуб. Тут терпению Эгина пришел конец. Он медленно подошел к подставке, медленно вынул из ножен облачный клинок и обвел красноречивым взглядом присутствующих. По клинку поползла мелкая сероватая рябь. Две крохотных голубых искры сорвались с его острия, эсмар восхищенно крякнул. Матросы поняли намек, и спустя минуту комната обители блаженства опустела. Только в воздухе остался кислый винный дух и ядреный запах квашеной редьки, который по обычаю да по матросскому вообще-то было принято закусывать гортелло. Эгин посмотрел на Эсмара удивлённо и с одобрением. Я ведь тоже занимал каюту. Значит, я заплатил за себя все по-честному, очень стараясь казаться взрослым, пояснил Эсмар. Когда Эгин пробудился ото сна, пиннарин уже погружался в сумерки. Со скучающим видом Эсмар сидел возле окна и в буквальном смысле считал ворон. «Две, еще две, четыре. много. Окно комнаты второго этажа, где они поселились, выходило на внутреннее кольцо. А значит, ничего интересного, кроме редких слуг, которые выносят помои и чистят господских лошадей, увидать оттуда было нельзя. Как вдруг Смар заметно оживился. Эгин — чудная штука. Что за штука? поинтересовался Эгин, не вставая с кровати. Крыса там? Подумаешь, крыса. Но до чего чудна? Так и ползет по стене, как жук какой. Ну, может и ползет. Бывают такие крысы. бездумно ответил Эгин, не отдавая себе отчет в том, что говорит. Но она, кажется, к нам ползет!» Ну и хорошо. У нее ошейник. Геозирогин у крысы – ошейник!» Как вдруг доегино вдруг дошло. Дошло, где бывают такие крысы. И что это за ошейник?» Он вскочил с кровати в торопах натягивая штаны. Ты уверен, что она ползет к нам? Но Нойсмар ему не ответил. Он уже высунулся из окна почти по пояс. Послышались звуки азартной возни. Смар разогнулся, с гордым видом глядя на Эгина, спрыгнул с подоконника, как вдруг закричал: "Шелал тебя пожри проклятая!" Зверек шлепнулся на пол комнаты, вырвавшись из рук Смара. Очутившись на полу, крыса принюхилась и, определив свое местоположение со всех ног, бросилась к Эгину. У носков его сапог зверек остановился, сделал стойку на задних лапах и замер в покорном ожидании. «Ученый!» обиженно процедил эсмар, облизывая прокушенный до крови палец. Но Эгина теперь интересовал только зверек и его ошейник. Он взял крысу на руки, отцепил ошейник, при помощи кинжала раскрыл герметичный стальной футляр. Такие крысы назывались в южном ретаре письмоношами. Они были запрещены в варане специальным уложением свода, как составляющей опасную и главное неконтролируемую конкуренцию животным 2 и животным 15. Письмоноши ищут адресата по запаху и следу, который дает им хозяин. Ищут до последнего. Двигаясь ночами, они преодолевают огромные расстояния, переплывают реки, бегут через безводные пустоши, хитриат, крадут пищу и обороняются. И лишь в скорости уступают они почтовым альбатросам свода. Призвав на помощь все свое самообладание, Эгин был уверен, что письмоноша принесла ему послание от Овель. Эгин развернул тончайшую тряпицу, на которой водостойкими чернилами был написан текст письма. Буквы были крохотными. Эгину пришлось зажечь лампу, чтобы прочесть послание. Каково же было его удивление, когда обнаружилось, что письмо написано тайнописью дома Пелнов, то есть официальным шифром первого уровня, используемым для закрытой переписки между арумами, парорценцами и гнорром. Под письмом стояла подпись: Лакхакалара Гнор